Глава 11. Ограбление по Склёфосовски. Как же я ненавижу вымогателей, сказала Елена. Если жена вечером ни с того ни с сего заявляет нечто подобное, это может означать только одно: ей есть что рассказать. Данилов захлопнул руководство по клинической наркологии, которое раскрыл 5 минутами раньше и уточнил: У тебя вымогали или кто-то из твоих подчинённых отличился? Подчинённые, кто же ещё? Елена в сердцах швырнула щётку, которой перед сном расчёсывала волосы на трюму. Причём не просто из моего региона, а с моей подстанции. И угадай, у кого они вымогали взятку. Ни за что не угадаешь. Уцылышевского? предположил Данилов. Берей немного ниже, прищурилась Елена. У вашего Гучкова? У Родловского? Ты не шутишь? Родловский был главным врачом первой клинической больницы. Не шучу. Елена села на кровать, скрестила ноги и начала рассказывать. Обизела недавно мужичка из Омска, 15 лет скорый, первая категория. высшую профукал. Вроде бы в состоянии, мы без признаков алкоголизма. Сам понимаешь, что первым делом ещё во время собеседования я сказала насчёт левых денег, чтобы даже и не думал. Он божился, что колымыт не в его правилах. Я ему здорову поверила. Взяла его, дала постоянного фельдшера, толковую женщину, которой полностью доверяю. И что же, Вчера на третьем по счёту дежурству едет он на авто. Столкнулись на светофоре две машины. Одной из машин управлял Рудловский. Этот перец на месте оценил ситуацию, отправил фельдшера к водителю другой машины. Всего двое пострадавших было. Да, и оба лёгкие: сотряс, несколько ссадин. Так вот, отправил, значит, фельдшера, а сам занялся Рудловским. И пока обрабатывал его садины и перекис, сказал, что если Рудловский заплатит, то попадёт в приличную больницу, где его быстро обследют и отпустят домой. А если нет, то его повезут в первую клиническую, где пьяные конавалы промурыжат его в приёмном до утра и ничего не сделают. Ляпнуть такое Рудловскому это же просто анекдот. Если бы кто другой рассказал, а не ты, не поверил бы. Ты знаешь, я бы сама не поверила бы, если бы Рудловский на следующее утро не позвонил бы Гучкову, а тот мне. Вот уж было радости. А куда он его отвёз в итоге? В первую клиническую. Рудловский не стал прямо там скандал устраивать, просто сказал: "В первую, так в первую". А в приёмном первой клинической этот твой доктор Ужомский не понял, кого он привёз. Понял, наверное. Если сам не понял, то фелчер подсказала. Но что это меняет? Дело сделано, слово не воробей. Расскажу на работе, представляю, как народ повеселится. Выговор дала? С выговором не так всё просто. Я пока разговаривала с ним только по телефону, он всё отрицает. Упёрся на то, что ничего не было и всё. Мало ли, что на фоне свежего сотрясения мозга померищятся. Завтра будем общаться лицом к лицу. Но я ему уже сказала, что в любом случае он в Москве в скорой больше работать не будет. Такие урода никому не нужны. Не напишет по собственному, будет уволен по инициативе работодателя. Подобные ситуации Данила видел не раз. Не сознался сотрудник в одном проступке, так администрация найдёт у него множество других нарушений. Кто ищет, тот ведь всегда найдёт. Навешать обвинений и уволить по статье. Наверное, в каких-то случаях это и правильно, но всё равно как-то нехорошо. Сам Данилов так поступить не смог бы. Гнобить административно не его стихия. Вот набить морду нехорошему человеку он считал возможным, иногда даже полезным действием. Я только одного понять не могу, как можно рисковать хорошо оплачиваемой работой в Москве ради 2-3000 руб. Может он надеялся, что Рудловский ему 500 евро отвалит? пошутил Данилов. Почему только 500? Тогда уж штуку. Вот скотина, а? Да не убивайся ты так, посочувствовал Данилов. Дураков много. Я могу привести несколько примеров, когда врачи, уходившие из казённого здравоохранения на хорошие, высокооплачиваемые места, теряли работу по своей глупости и жадности. Придёт такой, к примеру, в британский медицинский центр на зарплату 80.000 руб. и спалится на вымогательстве 2-3.000 в рублях, разумеется. А за что можно вымогать в британском медицинском центре? Какое везде за так называемое индивидуальное отношение к проблемам пациента. Поэтому не надо так расстраиваться. Вымогательство и медицина у нас связаны накрепко. Увы. Ты разве не понимаешь? Получается так, что пока я была исполняющей обязанности, я старалась. А как только меня назначили директором, я сложила ручки и стала почивать на лаврах. Ну кто может так подумать, скривился Данилов. Не говори ерунды. Все же понимаешь, что в душу каждому на собеседовании не заглянешь, мысли не прочтёшь. Всё равно, это мне минус, возразила Елена. Меня просто трясло сегодня. Тебя и сейчас легко трясёт, сказал Данилов. Кстати, я знаю один хороший способ снять стресса. А раньше их у тебя было два. Елена встала, подошла к выключателю и выключила свет. Ещё можно было гадать, что ты имеешь в виду секс или выпивку. А теперь всё сразу ясно, никакой интриги. Я непременно придумаю ещё какой-нибудь способ снять стресс, чтобы тебе было из чего выбирать, пообещал Данилов, обнимая жену. Без интриги жить скучно. Я переживу, ответила она. Главное, к старому способу не возвращайся. Не вернусь, заверил Данилов. У меня теперь всё другое: и мысли, и привычки, и приоритеты. Как и подобает настоящему заведующему отделением, Марк Карлович заботился о просвещении своих подчинённых. Почитайте на дежурстве, сказал он, передавая Данилову чёрную пластиковую папку. Это отчётный доклад департамента за прошлый год. Полезно для общего развития. то, что полезно одному человеку, полезно и другому. Поэтому Данилов устроил смотровое публичное чтение отчёта. В качестве публики выступала моя сестра Маша. Ей тоже было интересно. Оказывается, в Москве 145 стационаров скоичных фондом 81.000 коек. Данилов читал не всё подряд, а только самое, на его взгляд, интересное. Мне казалось, что стационаров больше, откликнулась Маша. А сколько поликлиник? 491. И ещё есть 35 санаториев, правда, взрослых из них всего два. Один из этих двух я знаю, кивнула Маша. Санаторий Снежана, рядом с нашим домом. Только одно название что санаторий, а на самом деле настоящий бордель со всеми атрибутами: сауной, бассейнами, всеми видами эротического массажа и так далее. У меня подруга туда администратором хотела устроиться. Такие прямо сказали: "Нам нужны послушные девочки, готовые на всё ради ублажения клиентов. Знание английского языка и скорость набора текста нас не интересуют. К языкам у нас вообще совсем другие требования. Хорошо хоть сразу предупредили". Да, честные ребята, простые как три копейки. Один прямо на собеседование залёжки лап Но зато и деньги обещали хорошие. Так подруга согласилась? Нет, конечно. Решила, что лучше менеджером в гипермаркете, чем подстилкой в снежану. Ничего, пока довольна. Кстати, о про зарплаты в вашем отчёте что-нибудь сказано? Должно быть. Данилов перевернул несколько листов. Ого, как интересно. Оказывается, средняя заработная плата врача по Москве 45.500 руб. На новой работе с учётом ночных часов и кое-каких надбавок Данилов получал больше. Но с другой стороны, он знал врача, чей месячный заработок по ставке не дотягивал до 30.000. Всё относительно, это видно даже по отчёту. Вычетковые врачи зарабатывают в среднем 37.000. А выездные врачи скорой помощи почти на 20.000 больше. Опять же, в общей массе учитываются зарплаты руководителей, так и получается цифра 45.500 руб. А что про сестринские заработки? В среднем 32.500. Ничего себе. Маша даже присвистнула от изумления. Получается, что я с ночными часами и смещением не зарабатываю даже средней зарплаты по Москве. Непорядок. Завтра же возьму старшую сестру за жабры. Старшую сестру брать за жабры бесполезно, сказал Данилов. Она всего лишь исполнитель, хоть и с расширенными правами. Лучше начните с директора института. До него не дотянусь, пригорюнялась Маша. Больно он уже высоко сидит. Я его и жмём видел всего два раза. Неужели? Не поверил Данилов, узнав, что Маша работает в Склифе уже пятый год. А что тут удивительного? На конференции я не хожу, а к нам шеф да он не заглядывает. И слава богу, хватит нам и ромашова. Правильно говорят, лучше быть подальше от начальству и поближе к кухне. Правда, кухня у нас не ахти, до ресторанной далеко. Но в целом вроде сносно кормят, заметил Данилов. Вы послушайте Людмилу Григорьевну. У нас девяносто четвёртого года здесь работает, и такого может рассказать. Спасибо за совет. На ужастиках я и сам много знаю, ответил Данилов. Какая разница, что было раньше? Главное, что сейчас всё нормально. Тогда вообще бардак был. Григорьевна рассказывала, что однажды администрация что-то не поделилась электриками. Так склив почти на сутки от кабеля отключили. Хорошо, что здесь своя автономная резервная система питания есть, а то представляете, что было бы? Даже и представлять не хочу, ответил Данилов. Однако представил, как гаснет свет в операционных, в реанимациях, в палатах. Как останавливается вся не снабжённая аккумуляторными батареями аппаратура со всеми вытекающими последствиями. Жуть. Что вы меня тут склоняете? Сашва обры на перевес в дверях показался Людмило Григорьевну. Маша цитирует по памяти ваши воспоминания, Людмила Григорьевна, серьёзно сказал Данилов. Да, уж есть что вспомнить. Санитарка опёрлась на швабру и с удовольствием приготовилась рассказывать. Помню, лежал у нас артист, как его? Эх, память. Ну, подскажите, его же все знают, он дураков всегда играет. Вот если бы он умных играл Григориевна, мы бы тебе подсказали. У умных у нас мало, даже в кино. А дураков навал. По утрам Маша неизменно пребывала в хорошем расположении духа, а к ночи, как уставала, становилась раздражительной. Ладно, шутней в фамилии. Лежал он всегда в первом отделении у Валерия Вячеславовича. Постоянный клиент, можно сказать, чуть ли не раз в 2 месяца из запоя выводился. Но ложился не сам, а жена его клала, когда надоедало на его художества смотреть. И вот однажды стали в отделении замечать, что артист этот под мухой ходит. Под небольшой такой мухой. Но откуда ему водки взять, если его из отделения не выпускают, а передача ему только жена носит. А сам он, конечно, не сознаётся, посылает всех куда подальше и говорит, что из него остаточный алкоголь выходит. И кто же его на чистую воду вывел? Я. Шла как-то ближе к вечеру мусор выносить, ещё светло было. Гляжу, по стене грелка коричневая ползёт. С первого этажа, ну, второй. А внизу мужчина стоит, голову вверх задрал и на неё смотрит. Но я же понимаю, что грелки сами по себе не ползают, тем более снизу вверх. На входе загремели каталкой врач и фельдшер скорой помощи, а баба Маф Людмиле Григорьевне всё удовольствие от рассказа. Какой же это рассказ без финальной развязки. Вы только сразу не ругаетесь, а сперва выслушайте, с порога начал врач скорой помощи. Данилов вспомнил, как несколько раз он сам начинал общение с врачами приёмного покоя с этой фразы. Что греха таить, в некоторых стационарах предпочитают разворачивать бригаду вместе с больным с порога. совершенно не желая вникать в суть в дел. Не работать всегда проще, чем работать. Как говорится, лучше зарубой лежать, чем за двоа бежать. Я всегда сначала выслушиваю, а потом ругаюсь, ответил Данилов. Давайте, радуйте меня, не стесняйтесь. У нас бомж. Взяли возле Ленинградского вокзала. Предположительно отравление суррогатами алкоголя. Предположительно, в отношении бомжа на старожовом. Что тут можно предположить? А нам ни с этой публики ничего не соберёшь. Амбулаторную карту не почитаешь. У родственников в виду полного отсутствия таковых, ничего не узнаешь, а кореша ничего толкованого не скажут. Почему предположительно? спросил Данилов. Лежит бледный, говорит, что всё нутро жжёт. Рядом бутылка из-под водки валяется. Ни для кого не секрет, что бомжи покупают по дешёвке палёную водку. Завозите, посмотрим, перебил Данилов. Он сразу почувствовал, что коллега из скорой помощи не выводит логическим путём диагноз, а подгоняет ситуацию под первое, что пришло в голову. А отравление суррогатами алкоголя поставил для того, чтобы вести недалеко в скليف. Не первый день работает, понимают ведь, что с этим диагнозом другого места не дадут. Запах пришёл с смотровой первым. Не просто плохой запах, а убийственная вонь в сочетании с перегаром и ещё чем-то. Стараясь дышать не глубоко и как можно реже, Данило достал из ящика стола одноразовую маску и надел её. Маша тоже закрыла лицо маской, а Людмила Григорьевна негромко выматерилась и сказала: "Я пока в ординаторской протру". "Надолго не пропадай". предупредило наше. Его же раздевать и мыть придётся. Бомж был одет не в лохмотья, а в довольно приличные камуфляжные брюки и коричневый двубортный пиджак, ещё не успевший обтрепаться и залосниться. Портили в впечатлении только кроссовки, казалось, состоящие из одних дыр. Бледный, потный, тощий, страдальческое выражение на заросшей физиономии, взгляд в потолок, руки сложены на груди. Сразу видно, человек собрался помирать. "Ну что, жалуемся?" спросил Данилов. "Жжёт внутри", поморщившись, ответил страдалец. "Давно? Третий день." "Вы распишитесь, пожалуйста, засуетился врач скорой помощи, нам некогда." "Ждите, я его ещё не принял", ответил Данилов. "Маша, перчатки, пожалуйста." спрашивать у врача скорой помощи, осматривал Леон больного, Данилов не стал. И так было ясно, что ответ будет утвердительным. Никто же в здравом уме не признается, что привез больного в стационар не осматривая. Хотя скорее всего просто закинули в машину и повезли. Надев перчатки, Данилов первым делом осмотрел голову бовджа, исчевший на к великому своему удивлению их не нашёл. Помогите раздеть попросил он бригаду. Те без особой охоты помогли снять с бомжа пиджак, кроссовки и приспосстить штаны, причём даже не надевая перчаток. Небреживые люди. Водкой не мог отравиться, спросил Данилов, накладывая на руку бомжа манжетку тонометра. Не знаю, ответил тот. Ничего не знаю. Хреново мне. Поноса не было, не помню. Славно поговорили. Вот и весь анамнез. Давление у бомжа было низким, 100 на 70. Пульс не честил. Дышал он размеренно. Маша, дайте, пожалуйста, влажные салфетки. Сколько вы ещё будете нас держать? Чувствуя, что дело запахло керосином, врач скорой помощи попытался покачать права. Мы же на работе. Я тоже. И занимаюсь, как видите, тем, что должны были сделать вы. Спасибо. Данилов взял у Маши салфетки и стал протирать ими грудь, запястья и лодыжки бомжа, то есть те места, на которые накладываются электроды кардиографа. Интуиция не подвела. На плёнке обнаружился трансмуральный инфаркт миокарда. Запрашивайте место в кардиологию, я его не принимаю. Данилов протянул кардиограмму врачу скорой помощи. Отравление здесь нет, а вот инфаркт точно есть. Тот взял кардиограмму, заглянул в неё и попытался вернуть Данилову со словами: "А почему я должен запрашивать место? Я к вам привёз больного, вы определились с диагнозом, вот и переводите его сами". Такой наглости Данилов не ожидал. "Вы что, идиот?" совершенно серьёзно спросил он. "Или ваш фельдшер сегодня вам на голову ящик уронил?" Какой к чёрту определились с диагнозом? Я снял кардиограмму, которую обязаны были снять вы, и отказал вам в приёме больного, потому что вы привезли его не по профилю. Я не идиот, возмутился оппонент. Я 15 лет работаю на скорой. Умные хвастаются достижениями, дураки стажем, ответил Данилов. Проработать 15 лет и пытаться спихнуть инфаркт под видом отравления это уметь надо. А нечего издеваться. Я не буду его забирать. Пошли, Денис. Кардиограмма полетела на пол к ногам Данилова. Данилов почувствовал горячее желание перейти от слов к делу, но пока держался в рамках культурной дискуссии. Минуточку, доктор. Ну чего ещё? Вы думаете, что это пройдёт без последствий? Данилов не любил клясть на подобных уродах, стоило проучить. Я переведу его сам и как только освобожусь, позвоню на центр. Я не забуду и не пугаю. Подумайте просто, оно того стоит. Данилов взял со стола сопроводительный лист. Сначала позвоню, потом напишу докладную на имя нашего директора, ксерокопию вашей сопроводиловке в книгу приложу. Доктор Выходов. Так. А моя фамилия Данилов. Можете сами расписаться за меня в карточке, всё равно не поможет. Отрахоет вас за подобную сумму просто пополный. Слова, слова, подумал Данилов. Какой от них толк? Приложить бы его мордой об стену пару раз, быстрее бы понял. То ли слова всё же возымели своё действие, то ли взгляд Данилова сверкнул недобро, но идиот с пятнадцатилетним стажем пошёл на попятный. "Денис!" крикнул он в коридор. "Давай заберём Ханурика. Сопроводительный лист Данилов положил на каталку, рядом с головой бомжа, так и лежавшего раздетым. За кардиограммой нагибаться не стал. Кто бросил, пусть тот и подбирает. Кардиограмму подобрал вернувшийся Денис. Имейте в виду, коллега, Данилов снял перчатки и маску. Я сейчас предупрежу нашу приёмную, поэтому без запроса места туда лучше не суйтесь, они будут проверять. от таких, как вы, ничего хорошего ожидать не приходится, огрызнулся доктор Выходов. Ясное дело, согласился Данилов и ушёл в ординаторскую умыться и продышаться. Звонить и предупреждать он не собирался, просто напугал, на всякий случай. Вспомнил соктор Бондарь с родной подстанции. Этот за чистое вообще не заморачивался с сдачей больных в приёмное отделение. Загрузит больного на катальку, положится проводникну лист на грудь или под голову и вкатывает приёмник. После чего разворачивается и исчезает. Прочтёт с бейджика фамилию врача приёмного покоя. Хорошо. Не прочтёт, напишет от балды какую-нибудь распространённую, например, Петров или Кузнецов. Исходило ведь с рук. Правда, Бондарь постоянно ходил под выговором. Но выговоры эти были ему до лампочки вместе с премиями, которых он лишился. Во-первых, не в деньгах счастье, а во-вторых, деньги и на вызовах вымогать можно. Ну а если госпитализация выпадала у Бондаря на конец смены и отвертеться от неё было невозможно, то осуществлялась она так стремительно, словно происходила на каком-то всемирном чемпионате бригад скорой помощи, где всё решало время. Пациент подбадриваемыми криками скорее, скорее запихивался в машину, не успев толком собраться, и доставлялся в ближайшую больницу, даже и тогда, когда отдел госпитализации давал место в другую, подальше. Если пациент был более-менее ходячим, то ему вручали сопроводительный лист и высаживали у больничных ворот. Дойдёт до приёмного, сам ничего с ним не случится. Если же пациент самостоятельно передвигаться не мог, Он вкатывался в приёмный покой и лежал до тех пор, пока там на него не обращали внимания. Зато переработка у бригады, возглавляемой Бондарем, никогда не было. Ну, почти никогда. Что-то заработался я в приёмном покое, подумал Данилов, созерцая привычный дворовый пейзаж. Надо бы напомнить о себе в отделении, скоро уже осень. Что они там думают с своей организацией? Против временной работы на приёме Данилов ничего не имел, но только против временной, а не постоянной. Постоянно торчать, как выражалась Елена в диспетчерах, ему не хотелось. В отделении интереснее. Как начнёшь дежурство, так его и проведёшь. Сегодняшние сутки определённо выходили какими-то дурными. До вечера привезли ещё трёх человек не по делу, то есть с несоответствием диагноза. Молодого врача не понятно, с какого перепугу поставившего отравление угарным газом у женщине с гипертоническим кризом, Данилов пожурил мягко. Поскольку видно было, что парень старался, не филонил, просто пришёл к ошибочным выводам. Если человеку стало плохо во время мытья в ванной, коллега, то в первую очередь надо всё же думать о давлении, а не об отравлении угарным газом. там была газовая колонка, вздохнул коллега. Вот я и подумал. А давление померить нельзя было? Я мерил, но ведь при отравлении угарным газом наблюдается гипертензия. Умеренная, до 150 на 90 не более. И время нужно, чтобы угарным газом отравиться. А вам пациентка ясно говорит: "Включила колонку, залезла в ванную, намылилась, и тут ей стало плохо". считанные минуты это я виновата под оголу голос пациентка сама решила что угорела от колонки и доктор остовку сбила вы по образованию кто поинтересовался данилов полиграфист колледж окончила так вот вам простительно заблуждаться в этих вопросах везите её в терапию коллега а может лучше домой с надеждой спросила женщина нельзя ответил врач скорой помощи. Почему, доктор? А как мне время оправдать, если я вас не госпитализирую? 2 часа это вам не 40 минут. Чем закончилось дело, Данилов не узнал, потому что разговор продолжится за пределами смотровой. Три следующие бригады привозили пациентов строго по делу. Тех, кому положено находиться в отраве. Данилов успокоился и даже подумал о том, что толковых врачей всё же больше, чем бестолковых. Разумеется, через каких-то 10 минут судьба послала ему очередное испытание. От этого случая заверсту несло левыми деньгами. Чем иначе объяснить доставку наркомана в ломке, то есть в состоянии героиновой абстиненции в отделении острого отравлений с совершенно липовым диагнозом передозировки? Какая тут может быть передозировка? Зрачки расширены, потный, дёрганый в полном сознании. Врач скорой помощи ничего не ответил, поэтому Данилов обратился к наркоману. Когда был последний укол? Вчера был, признался тот. Уже 12 часов прошло. Визите в наркологию, Данилов вручил врачу сопроводительный лист. У нас ему делать нечего. Мы абстиненциями как таковыми не занимаемся. мой острое отравление лечу нельзя мне в наркологию заскодил наркоман меня там знают ваша проблема резко ответил данилов врач задержался пока фельдшер не увёл наркомана обратно в машину и покасившись на дверь как бы кто ни вошёл предложил а если я поделю что положите ему действительно ни в одну из наркологий нельзя там проблемы какие-то Думайте прежде, чем что-то делать, советовал Данилов. А я денег не возьму. Их марья это вот тоже. Жаль. Врач покинул смотровую с видом оскорблённой невинности. Постороннему наблюдателю могло показаться, что Данилов его чем-то обидел, причём незаслуженно. Ближе к полночи скорая привезла молодую женщину с диагнозом отравление грибами. Вроде бы всё как полагается. бледность кожных покровов, слабость, тошнота, рвота, употребление солёных грибов домашнего приготовления накануне в гостях. Когда Данилов поинтересовался наступлением последних месячных, то услышал в ответ: "Что-то сбилось я с ритма в последнее время, наверное, от жары". Так как даже всё-таки больше месяца задержка, пояснил небольшую паузу ответила женщина. Данилов отпустил скорую, положил пациентку к себе для наблюдения и первым делом после назначения всех положенных анализов пригласил на консультацию гинеколога. "До утра нельзя подождать?" спросил незнакомый женский голос. "Это сильно затянет решение вопроса", ответил Данилов. "Потом утром вы всё равно её смотреть не придёте. У вас другие дела будут". "Ладно, сейчас приду", пообещала собеседница. Пришла, диагностировала беременность, дала рекомендации и ушла. Женщина обрадовалась и собралась вызывать такси для того, чтобы ехать домой. Но Данилов её отговорил. "Беременность может служить причиной всех ваших жалоб", сказал он. "Но грибочки вы всё-таки вчера ели. И не шампиньоны, а грузди. И ещё вопрос, только ли одни грузди? Груздик, к вашему сведению, условно съедобный гриб". Их перед засолкой по двое суток в семиводах положено замачивают. Так что полежите до утра, а там, если всё будет хорошо, мой сменщик вас отпустит. Если нет причин задерживать, мы не задерживаем. Уговорил. Осталось. Вам не кажется, Владимир Александрович, что сегодня какой-то сумбурный день? спросила Маша. Кажется, ответил Данилов. И боюсь, что ночь будет не лучше. Навезут нам беременности, инфарктов, астму для полного впечатления. Полнату впечатления Данилов ощутил на рассвете. Вначале всё шло, как говорится, путём. Данилову привезли тридцатилетнюю женщину, отравившуюся дексипином. Дексипин довольно сильное антидепрессивное средство. Женщине по имени Светлана его назначил невропатолог для купирования невротических тревог. Я в клинике неврозов два раза лежала, сообщила она. И дома лечусь постоянно. А если не лечиться, то с ума сойти можно. Такой страх появляется, что хоть в окно прыгай. Схема передозировки была самая обычная. Поссорилась с мужем и приняла сразу несколько таблеток. А до этого была выпита бутылка пива, а после пока ещё не тянуло в сон. Светлану полечило с двумя рюмками водки. Я бы мог оставить её дома, сказал врач скорой. Желудок промыли, она стабильна, но с одной стороны у меня инструкция госпитализировать все подобные отравления, а с другой муж очень настаивал на госпитализации. Сам между прочим с ней не поехал, остался дома. Да отделаться он от меня хотел. Кабелина разверлилась Светлана. Чтобы девок домой без оглядки водить. Светлана оказалась женщиной без комплексов. За какие-то 5 минут рассказала Данилову Маше и томившемуся от бессонницы охраннику незамысловатую историю своей семейной жизни. Причём рассказ её изобиловал откровенными, если не сказать интимными подробностями. Под конец она попросила отпустить её под расписку. "Куда вы сейчас пойдёте?" возвал к благоразумию Данилов. Ночь же, транспорт не ходит, да и машин мало. У меня сестра на Гелеровского живёт. Тут пешком идти 5 минут. У неё и переночую. Точно решили. Точно. В 5:00 утра в приёмное отделение седьмого корпуса явился капитан милиции Воскобойников. Показал охраннику удостоверение, бегал разбудить дежурную смену и по очереди допросил Данилова и Машу. Оказалось, что Светлана, уйдя из приёмного отделения седьмого корпуса, отправилась прямиком в центральное приёмное отделение, куда проникла через окно. Довольно высокая, до земли все 3 м будут. В окно Светлана полезла с преступным умыслом, намереваясь прибрать к рукам то, что плохо лежит. Плохо лежали сумка одной из медсестёр, два мобильных телефона и одна электронная книжка-читалка. Тот момент, когда Светлана покидала место преступления тем же путём, поведение наказало её. Воровка поскользнулась или оступилась. Короче говоря, упала на асфальт с трёхметровой высоты, причём весьма неудачно. Ударилась головой и потеряла сознание. Обнаружила её одна из медсестёр, решившая вопреки строгому запрету покурить на рабочем месте, высунувшись в окно. Увидев безжизненное раскинувшееся на асфальте тело, медсестра подняла тревогу. Подобычававшаяся рядом со стонущей Светланой восстановить ход событий не составило труда. Светлану перегрузили на носилки и доставили в реанимацию нейрохирургии с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы. Попутно вызвали милицию, к приезду которой Светлана уже пришла в себя. Запирация она не стала. Да и какой смысл был в запирации, если взяли с поличным? Какой сволочной народ пошёл, сказала Маша после ухода капитана. Мы их спасаем, а они нас же и обворовывают. Гадина. Хорошо ещё, что у нас ничего не украли. Так вот полежит в реанимации, а потом и их обворуют. Одно слово, сучка, поддержала Людмила Григорьевна. Непонятно только почему её сразу в тюремную больницу не забрали или в 120-ую, где для таких особые отделения имеются. Может быть, с неё просто подписку они выездли взяли, предположил Данилов. Дело-то простое, к тому же уже раскрытое. Ущерб не большой. Если только мобильник при падении и разбился. Но это надо додуматься. Неунималась Людмила Григорьевна. Увидеть окно, сообразить, что там никого нет, залезть Ой, чувствую, профессионалка она, рецидивистка. Ты ещё скажи, Григорьевна, что она на нарочно отравление симулировала, чтобы в склеп попасть, возразила Маша. Мне кажется, что всё гораздо проще. Шла, увидела окно, заглянула, влезла. Она же явно наркоманка, а эта публика только ищет, где бы чем поживиться. Это нам тут наврала о старикороба. Типичное ограбление по склефосовски. Разве у нас можно сумки и мобилы без присмотра оставлять? Я на работу вообще без сумки хожу, а ключи, деньги и мобилу ношу при себе. Маша потеряла висевший на шее шнурок от нагрудной сумки. Так спокойнее. Ой, тут такие мостоки попадаются, трусы с тебя снимут, а ты и не заметишь. рассмеялась Людмила Григорьевна. Помнишь, как в прошлом году раздевалку в психосоматике обчистили? все свои шкафчики на замок запирали до да разувок помогло и ведь так и не нашли кто это сделал я пойду посплю часок если дадут сказал данилов и сразу же услышал шум подъезжающей машины всё ясно дома высплю на утренней пятиминутке криминальная история стала главной темой для обсуждения на врача попытавшегося наглой оставить бомжа с инфарктом в приёмное отделение токсикологии Данилов клявзничить не стал. В итоге ведь тот забрал больного. Вот если бы оставил, просто сообщил, что был отказ в госпитализации, объяснил причину, не вдаваясь ни в какие подробности. Вот откроют в Москве второй центр отравлений, будем всех бомжей туда отсылать, пошутил Марк Карлович, возвращаясь вместе с Даниловым в отделение. Кстати, о аптечках, ухватился за тему Данилов. Как там открытие второго центра? Каковы перспективы? Перспективы более чем туманные. Всё готово, дело только за оборудованием. Пока, насколько мне известно, закуплены только койки. А в чём заминка? Откуда я знаю, Владимир Александрович? Может, откат никак не согласуют. Может, денег на всё не хватило. Но до Нового года центр откроется по-любому. Установка свыше такая, чтобы открыть в этом году. Кстати, если вы вдруг надумаете остаться работать приёмной, то я буду рад. Спасибо, Марк Карлович, на меня больше тянет в отделение. Тогда ждите, а как только народ уйдёт в новый центр, вы пойдёте в отделение. Но имейте в виду, на первых порах, пока я не наберу врачей, вам придётся по очереди дежурить у меня. Вдобавок дежурством в отделениях. Но не пугайтесь, это не больше, чем на месяц. Ничего страшного, ответил Данилов. По дежурим. Дело привычное. До конца года оставалось всего каких-то 5 месяцев. Вот мне, например, непонятно, почему вы хотите уйти из приёмного, сказал Марк Карлович, останавливаясь возле своего кабинета. У нас хоть и суетно, но в целом спокойнее. Никакой палатной рутины, этих ежедневных обходов, график, суточная еда и вообще. Кому как, дипломатично ответил Данилов. А в обходах есть своя прелесть.